Глава 9. Смотри на красивое. Имеют ли значение эмоции? Человеку внутри меня 25 недель. 25 недель я хлеб ему и постель. И когда я сейчас рыдаю или кричу, то чему я его учу? Аля Хайтлина. 6 марта 2022 года мы с подругой Настей шли по проспекту Сахарова в окружении толпы храбрых женщин. Время от времени на эту толпу накидывались силовики, выхватывали кого-нибудь и куда-то волокли. Мы, однако, беспрепятственно дошли до Тургеневска и присели там на лавочку, чтобы немного прийти в себя. Тут, к сожалению, моя всенародная известность сыграла злую шутку. Три человека, узнав меня, подошли выразить восхищение книжками и гражданской позицией. Соответственно, мы превратились в группу из пяти человек, а это в Москве запрещено, и мы были немедленно окружены полицией. У нас забрали паспорта и повели в автозак. Заводили нас туда, впрочем, поодиночке, и перед этим тщательно досматривали вещи. «А это у вас что?» — спросила меня женщина полицейский, рассматривая стопку бумаг в моем рюкзаке. «А это у меня справка о беременности», — продемонстрировала я ультразвуковой снимок и заключение врача. И, кстати, мы вообще-то в момент задержания просто сидели на лавочке с подругой и ничего не делали. Полицейские посоветовались и решили меня на этот раз не задерживать. «А подругу мою отпустите? А она тоже беременна?» Настя беременна не была, так что ее в хорошей компании моих читателей повезли в УВД Северное Бутово и оштрафовали за антивоенный протест, выразившийся в сидении на лавочке. Этот случай иллюстрирует, что беременность даже при небольшом сроке воспринимается обществом как особенное привилегированное состояние, в котором человека следует оберегать от волнений. Такой мотив прослеживается едва ли не во всех культурах. Женщинам Уганды, например, во время беременности нельзя смотреть на похороны, на мертвых людей и животных, на тонущих людей и горящие дома, на людей, совершающих самоубийство, и на веревки, которые для этого использовались. Я даже переспросила друга англичанина, правильно ли я поняла грамматические конструкции в статье. Да. Если в присутствии угандийской беременной кто-то непосредственно сейчас занят тем, что тонет или совершает самоубийство, то ей рекомендуется на это не смотреть в турции запрет распространяется на все уродливое будь то вещи люди или животные предполагается также что нельзя смотреть на кроликов потому что от этого будет заячья губа и на змей поскольку в этом случае ребенок станет предателем китайская система обучения плода тайджао две с половиной тысячи лет назад оговаривала что если беременная королева захочет послушать непристойную музыку то ее воспитатель должен упрекнуть ее в неучтивости В XX веке рекомендация распространилась уже на всех беременных женщин и модифицировалась в призыв воздерживаться от посещения клубов, баров и других шумных мест. А юрведическая гарпха санскар по крайней мере в современных пересказах на плохом английском, предлагает во время беременности поддерживать веселые разговоры, читать хорошие книги, рисовать и вязать, равно как и расписывает набор рекомендуемых мантр и программу занятий йогой для каждого триместра. «Все такое пост-пост, все такое мета-мета». С одной стороны, очевидно, что беременность, как процесс эмоционально значимый, и притом рискованный для обоих участников, не может не обрастать многочисленными приметами и ритуалами. Они помогают повысить субъективный уровень контроля над ситуацией, что играет существенную роль в противодействии стрессу. С другой стороны, нетрудно заметить, что многие из примет и ритуалов, сопровождающих беременность, и сами непосредственно направлены на снижение уровня стресса. Означает ли это, что стресс во время беременности действительно вреден для развития ребенка до такой степени, что представителям самых разных культур удавалось это заметить? Или же все проще? То, что вызывает стресс в соответствии с традиционными верованиями, одновременно может представлять непосредственную физическую опасность и оберегать беременную нужно именно от нее. Можно ли беременным смотреть на рептилий? Когнитивисты любят стресс, потому что это самый яркий пример связи между психикой и телом. Внешняя угроза может быть сколь угодно абстрактной, не представлять совершенно никакой физической опасности, но, будучи пропущенной через мозг, вызывает такой шквал гормональных изменений и прочих объективно измеряемых физиологических реакций, что он сам по себе зачастую оказывается вреднее, чем спровоцировавшее его событие. Стресс — это не специфический ответ то есть при воздействии самых разных стимулов разворачивается одинаковый каскад изменений в организме. В первые же секунды после столкновения с потенциальной опасностью активируется симпатическая нервная система и происходит выброс адреналина. Это подготавливает организм к бегству или борьбе, например, кровь приливает к мышцам. Чуть медленнее, в течение минут или десятков минут, запускается производство кортизола в надпочечниках. Этот гормон отвечает за административно-хозяйственную часть стресса, способствует мобилизации энергетических резервов организма, повышает уровень глюкозы в крови, а еще приглушает воспалительные процессы, чтобы больной зуб не отвлекал от борьбы за жизнь. Кортизол – гормон стресса, примечателен тем, что рецепторы к нему есть чуть ли не во всех клетках нашего организма. Кроме иммунитета и обмена веществ, он влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую систему, на состояние кожи и слизистых оболочек, на работу мозга и мышц, на пищеварение и репродукцию. Основной результат воздействия кортизола – это изменение в уровне экспрессии генов. Кортизол, как это вообще свойственно стероидным гормонам, легко проникает через мембраны и с большинством своих рецепторов связывается уже внутри клеток. Эти внутриклеточные рецепторы срабатывают затем как транскрипционные факторы проникают в ядро клетки и способствуют усилению или ослаблению считывания каких-нибудь генов, причем везде разных. Существенно, что есть два типа рецепторов к кортизолу — минералокортикоидные и глюкокортикоидные, и в работу они вовлекаются последовательно. Из-за этого биологические эффекты кортизола часто оказываются дозозависимыми. Пока он присутствует в умеренных количествах, в повседневной жизни при наличии слабых и непродолжительных стрессорных воздействий и вовлечены преимущественно минералокортикоидные рецепторы, эффекты кортизола в основном благотворные, человек внимателен и бодр. Но если кортизола становится чрезмерно много в результате сильного травмирующего события или на фоне долгого хронического стресса, охвачены уже все доступные рецепторы обоих типов. Это нарушает нормальную работу нервной системы, ведет к проблемам с памятью и концентрацией, а также вредит физическому здоровью, повышая риск разнообразных заболеваний. Эволюционный смысл стресса заключается в том, чтобы обеспечить выживание индивида в трудные времена. Вполне естественно, что помимо своих прочих физиологических эффектов, стресс подавляет способности к репродукции. В трудные времена это не самое подходящее занятие. Если мышь в течение нескольких дней подвергать принудительному ограничению подвижности, помещая на пару часов в тесный цилиндр, это стандартный способ вызвать стресс у лабораторного животного то у нее уменьшится количество созревающих яйцеклеток, в них чаще будут встречаться хромосомные аномалии, а эмбрионы будут хуже имплантироваться в матку. Аналогичным эффектом обладает и хронический умеренный стресс, при котором на протяжении многих дней с мышью происходят какие-нибудь мелкие неприятности, то нет еды, то сырая подстилка, то незнакомые соседи, то нарушенный график освещения. Присутствие хищника, например, живого кота в зоне видимости и слышимости, даже если подопытная мышь не чувствует его запах, обрушивает эффективность имплантации эмбрионов с 87 до 23%. Не все из них впоследствии доживают до рождения, а у счастливчиков все равно оказывается снижен вес. Даже потеря беременности при подселении в клетку нового самца, которая часто наблюдается у грызунов, отчасти тоже обусловлена именно стрессом, который агрессивный чужак целенаправленно провоцирует у своей соседки. Внимательный читатель помнит, что всеми гормонами в организме управляет гипоталамус. В частности, чтобы происходило размножение, он выделяет гонадолиберин. Тот, в свою очередь, воздействует на гипофиз, где производятся фолликулостимулирующие и лютеинизирующие гормоны, непосредственно управляющие работой яичников. Все это вместе называется гипоталамо-гипофизарно-гонадной осью. Помимо нее есть и гипоталама гипофизарно надпочечниковая ось, которая управляет стрессом. В данном случае гипоталамус производит кортиколиберин. Это стимулирует гипофиз произвести адренокортикотропный гормон. Он действует на надпочечнике, чтобы они вырабатывали кортизол. Это все происходит и в обычной жизни, но при столкновении с жизненными невзгодами существенно повышается интенсивность процесса. Чтобы не рухнуть в бесконечный ужас, организм предусмотрел механизмы обратной связи. Как только гормонов, связанных со стрессом, становится много, они приглушают выработку самих себя. Но вот выясняется, что эта подавляющая активность распространяется на работу гипоталамуса вообще. В присутствии кортиколиберина не только начинает вырабатываться меньше кортиколиберина, начинает вырабатываться меньше и гонадолиберина. Это ключевой механизм, благодаря которому стресс препятствует репродукции, но далеко не единственный. Кортизол и родственные ему гормоны, например, кортикостерон в случае мышей, непосредственно воздействуют и на гипофиз, подавляя там производство лютеинизирующего гормона, и на яичнике, снижая выработку прогестерона и эстрогена. Гормоны стресса могут стимулировать апоптоз, запрограммированную гибель клеток в яичниках. Они способствуют накоплению активных форм кислорода впоследствии повреждающих яйцеклетки и эмбрионы, нарушают метилирование ДНК, снижают биологическую доступность факторов роста, необходимых для созревания яйцеклеток. Помимо всего прочего, если мы говорим об остром стрессе, то адреналин, способствуя притоку крови к мышцам, одновременно уменьшает кровоснабжение менее важных органов, например, матки. В общем, куда ни плюнь, какой физиологический процесс не возьми, непременно окажется, что под действием стресса он начинает происходить как-нибудь не так, как положено. Все это имеет практическое значение и для людей, причем на всех этапах репродукции. Чтобы оценить уровень стресса в жизни человека, необходимо подкрасться к нему и отрезать под корень прядку волос. Серьезно, способность кортизола просачиваться через любые клеточные мембраны приводит в том числе и к его диффузии из кровеносных капилляров в волосяные фолликулы и накоплению в волосяном стержне, причем в количествах, пропорциональных его содержанию в крови в отчетный период. То есть, проанализировав в лаборатории несколько сантиметров человеческого волоса, можно судить о том, насколько трудно тому человеку жилось в прошлые 3-6 месяцев. Для исследования влияния стресса на здоровье этот метод подходит лучше, чем измерение кортизола в крови или слюне, где его уровень постоянно колеблется как по причине кратковременных перепадов настроения, так и просто благодаря существованию суточного ритма. И действительно, уровень кортизола в волосах, но не в слюне, позволяет предсказать, наступит ли у женщины беременность после переноса эмбриона. Не то чтобы точность предсказания пока что была высокой, У нас небольшая выборка, всего 88 человек, признаются авторы, потому что больше не было денег на проведение анализов. Но все же среднее количество кортизола в волосах будущих матерей было ниже, чем в волосах тех, у кого текущая попытка ЭКО не увенчалась успехом. 19,4 против 24,9 пикограммов на миллиграмм. И корреляция между уровнем кортизола и результатом переноса эмбриона была статистически достоверной. С естественной беременностью это тоже так работает. При наблюдении за несколькими сотнями женщин, которые перестали предохраняться, выяснилось, что вероятность забеременеть в течение года с поправкой на возраст и прочие очевидные факторы оказывается в два раза ниже у тех, кто продемонстрировал вначале максимальный уровень стресса. Определялся он в этом исследовании по анализам слюны, но информативным оказался не уровень кортизола, а уровень альфа-амилазы, Это просто фермент для расщепления углеводов, но известно, что интенсивность его выработки повышается под воздействием адреналина. Примечательно, что все женщины сдавали анализ, когда продолжительность их попыток забеременеть не превышала двух месяцев, то есть стресс едва ли был связан с переживаниями по поводу собственного возможного бесплодия. Обычно как раз в этом заключается основная методологическая проблема подобных исследований. В исследованиях человеческого стресса есть и множество других методологических проблем. Во-первых, все врут, в смысле подвержены ложным воспоминаниям. Работы, в которых стресс оценивают задним числом, у вас уже родился ребенок, а вас расспрашивают, нервничали ли вы во время беременности. Практически всегда показывают, что нервничали сильнее те, у кого потом с ребенком оказалось что-то не так. Но вполне вероятно, что они бы не придали тем переживаниям никакого значения и не упомянули бы их в анкете, если бы с ребенком было все в порядке. Во-вторых, тяжелый психологический стресс может быть опасен не сам по себе, а благодаря своим поведенческим последствиям. Под влиянием ужасных событий женщина перестает полноценно питаться, спать, гулять и принимать фолиевую кислоту, а курить и пить, напротив, начинает. В-третьих, стресс случается не от хорошей жизни. В смысле он может быть исходно шире распространен среди тех, кто в принципе живет в менее благоприятных условиях, экономит на еде и не имеет нормального доступа к медицине. Поэтому у меня нет, например, надежного ответа на вопрос, Обладает ли психологический стресс тератогенным эффектом? Повышает ли вероятность пороков развития? Скорее всего, ответ «да», но не очень сильно и только крайне тяжелый. В экспериментах на беременных грызунах получается, что ограничение подвижности может повышать частоту расщелин неба, но это надо держать мышь в плену несколько дней подряд по 12 часов, и даже этого недостаточно, чтобы увеличить вероятность других пороков развития, например, изменение численности ребер. Крысы еще более устойчивы к ограничению подвижности, однако у них проще, чем у мышей, вызвать врожденные аномалии с помощью инъекций кортикостероидов, синтетических аналогов гормона стресса. У мышей таким образом тоже можно добиться пороков развития, в том числе появления лишних ребер, но доза должна быть высоченной – 10 мг дексаметазона на килограмм веса матери. В человеческой медицине этот кортикостероид достаточно широко применяется, но дозировки всегда в разы меньше. Эпидемиологические исследования на людях дают похожую картину. При обобщении большого количества данных получается, что стресс увеличивает вероятность врожденных аномалий, например, расщелин губы или неба, или пороков сердца. Но эффект не очень сильный и проявляется далеко не в каждом отдельно взятом исследовании. При этом наиболее выраженная связь обнаруживается в тех работах, где речь идет о действительно трагических событиях. Например, скандинавские базы данных, включающие всю информацию обо всех, позволили никого не опрашивая идентифицировать 3355 женщин, которые во время своей беременности или незадолго до нее столкнулись с тяжелой болезнью или трагической гибелью своего партнера или другого своего ребенка. В качестве контрольной группы выступили 19 948 женщин, у которых ничего подобного не происходило. Частота врожденных аномалий, связанных с развитием нервной трубки и костей черепа, в первую очередь это расщелины губы и неба, составило 0,65% в контрольной группе и примерно среди столько же, среди женщин, у которых произошла беда с партнером, и 1,34%, если беда произошла со старшим ребенком. Для других нарушений, например, пороков сердца, здесь разницы не было. Однако, если рассматривать данные подробнее, то выясняется, спасибо Кэп, что самое плохое, что может случиться, это неожиданная смерть старшего ребенка во время первого триместра беременности. У тех, кто это пережил, вероятность рождения младенца с расщелиной неба и родственными ей нарушениями составляет 6,25%, а с любыми пороками развития вообще 14,5% против 3,68% в контрольной группе. И да, жизнь в городе, который бомбят, тоже способствует формированию расщелин губы и неба. Не то чтобы это было самое чудовищное из последствий войны, но тоже страничка в обвинительном заключении или, по крайней мере, песчинка на весах Осириса. Частота пороков развития увеличивается, если гормонов стресса в крови матери так много, что они интенсивно воздействуют непосредственно на плод. Но, вероятно, в большинстве случаев так не происходит. Дело в том, что плацента умеет производить разнообразные ферменты, призванные бороться с вредными веществами и защищать от них будущее потомство. Это не всегда работает надежно, потому что не все молекулы Опасные для развития ребенка достаточно легко обезвредить на лету. Да и не со всеми мы, в принципе, часто сталкивались в ходе предшествующих миллионов лет эволюции. Но уж с кортизолом-то сталкивались постоянно. И в плаценте присутствует фермент 11-бета-гидроксистероид-догидрогеноза типа 2, способный преобразовывать до 90% поступающего кортизола в кортизон, биологические эффекты которого намного слабее. Но уж с кортизолом-то сталкивались постоянно, и в плаценте присутствует фермент 11 бета гидроксистероид гидрогеназа типа 2, способный преобразовывать до 90% поступающего кортизола в кортизон, биологические эффекты которого намного слабее. В самом деле можно наблюдать, что уровень кортизола в пуповинной крови новорожденных стабильно оказывается ниже, чем в крови матери, в то время как уровень кортизона выше. Надеюсь, эта информация позволит вам испытывать меньше стресса из-за испытываемого вами стресса. К сожалению, кортизолу не обязательно активно влиять непосредственно на ребенка, чтобы причинить вред. Бывает достаточно и воздействия на саму беременную. На практике важнейшая проблема, связанная со стрессом, это повышение риска преждевременных родов. Конкретные численные оценки сильно отличаются от исследования к исследованию, смотря какой стресс, когда и у кого. Но само существование такого эффекта общепризнано. Иногда на 20%, а иногда и в два раза чаще рожают недоношенных детей женщины с максимальным уровнем стресса по сравнению с теми, у кого все хорошо. Существует множество биохимических механизмов, связывающих эти два обстоятельства. Прежде всего, речь идет о том, что стресс нарушает нормальную работу иммунной системы, причем разнообразными способами. Он может как усиливать восприимчивость к инфекционным заболеваниям, так и увеличивать количество провоспалительных цитокинов, А воспаление, как мы помним, ассоциировано с началом родовой деятельности. С точки зрения работы эндокринной системы, ведущую роль играет даже не кортизол, а предшествующий ему кортиколиберин. Под действием стресса увеличивается его производство не только в гипоталамусе, но и непосредственно в плаценте. Этот гормон, в свою очередь, стимулирует синтез простагландинов, способствующих сокращением матки. Стресс также отражается на работе сердечно-сосудистой системы, повышает артериальное давление, ведет к сужению сосудов и может ухудшать кровоснабжение матки. Это, в свою очередь, служит фактором риска как и для преждевременных родов непосредственно, так и для низкого веса при рождении, даже при нормальном сроке беременности, и может способствовать развитию преэклампсии, в свою очередь увеличивающей опасность преждевременных родов. Исследователи, впрочем, отмечают, что непосредственно при ультразвуковом исследовании наблюдать сниженное кровоснабжение плода у беременных женщин с высоким уровнем тревоги обычно не удается. Вероятно, они все же не переживают сильного всплеска адреналина, по крайней мере, в тот момент, когда приходят в лабораторию. Наконец, следует помнить, что от кортизола есть для плода и большая польза. Непосредственно перед родами он способствует созреванию внутренних органов. Как раз поэтому, если угроза преждевременных родов уже существует, женщине вводят кортикостероиды. Это позволит ее младенцу более эффективно дышать, если он все-таки окажется снаружи раньше положенного срока. Стресс во время беременности не обязательно влияет настолько весомо, грубо и зримо. Он может отразиться также и на формирующемся мозге плода. Эксперименты на животных и томографические исследования на людях демонстрируют, что у тех, кто до рождения подвергся воздействию стресса, может увеличиваться объем амигдалы, центра страха и собственная активность гипофизарно надпочечниковой оси, то есть гормонального отклика на стресс и снижаться плотность серого вещества в гиппокампе и фронтальной коре, отделах мозга, связанных с памятью и мышлением. Это может впоследствии способствовать эмоциональным проблемам, замедлять моторное развитие и вызывать трудности с обучением. В январе 1998 года в Канаде шел ледяной дождь. Такое случается зимой в северных странах. Но в тот раз чередование оттепелей и заморозков было таким интенсивным, что под тяжестью намерзшего льда обрушились тысячи опор линий электропередач, и миллионы людей остались без электричества. Одновременно стали непроезжими практически все дороги, потому что на них попадали обледеневшие деревья. В некоторых районах восстановить энергоснабжение удалось только через полтора месяца. Десятки людей погибли от холода, несчастных случаев или отравления угарным газом, сопровождавшего попытки обогреть свое жилище. Десятки тысяч вынуждены были спать в повалку, в переполненных временных убежищах на скорую руку, организованных властями страны. Сотни женщин, переживших эту катастрофу во время беременности и родившиеся у них дети, принимают до сих пор участие в исследовательском проекте «Ледяной шторм», посвященном изучению долгосрочных последствий пренатального стресса. Исследователи обнаружили, что в возрасте двух лет такие дети понимают на 10% меньше слов, чем контрольная группа, Дети того же возраста, чьи матери жили в наименее пострадавших районах страны и на 30% меньше разных слов умеют произносить сами. Их оценки по шкале развития Бейли – стандартный способ оценки моторных и когнитивных навыков детей раннего возраста. Как и для теста IQ, среднее значение составляет 100 пунктов. Оказались ниже в среднем на 9,5 баллов. Кроме того, у пострадавших детей медленнее развивалось игровое поведение. Они были более склонны просто размахивать и стучать игрушками, а не использовать их по назначению, катать машинку, разливать воображаемый чай из игрушечного чайника и тому подобное. Наиболее опасным для детского интеллектуального развития оказалось воздействие сильного стресса во втором триместре. Чуть получше дела обстояли у тех, чьи матери попали в ледяной шторм в начале беременности. А если в третьем триместре, то достоверных отличий от контрольной группы уже не было. Отличия сохранялись и в пятилетнем возрасте. Дети, чьи матери подверглись стрессу в наибольшей степени, провели максимальное количество дней без электричества, понесли наибольшие финансовые потери, столкнулись с прямыми угрозами для здоровья, набирали примерно на 5 баллов меньше в тесте IQ, равно как и при оценке словарного запаса. Кроме того, они хуже справлялись с тестами на баланс, координацию движений правой и левой половины тела, зрительно-моторную интеграцию, то есть менее точно повторяли серию последовательных движений и испытывали трудности при копировании нарисованных фигур. В 13 лет испытуемых подвергли социальному стресс-тесту ТРИРа для детей. Он отличается от стандартного стресс-теста ТРИРа тем, что в присутствии сурового жюри следует не проходить собеседование для приема на работу, как происходит со взрослыми испытуемыми, а придумывать финал для предоставленной истории. Потом человека просят вычитать в уме 7 из 1023, потом еще 7, еще 7 и еще 7 быстро и без ошибок, И не забывают предупредить, что его выступление записывается на видеокамеру. У всех нормальных людей такие издевательства вызывают повышение уровня кортизола в слюне. Но есть нюанс. Чем больше объективных трудностей пережила беременная женщина во время ледяного шторма, тем отзывчивее к стрессу оказывается организм ее ребенка 14 лет спустя. А еще, если стресс происходил в третьем триместре, его тяжесть коррелирует также и с уровнем кортизола в слюне подростка еще до всякого тестирования. Впрочем, посещение лаборатории само по себе стресс, заботливо отмечают исследователи. В заголовке своей статьи они также сообщают, что переживание природной катастрофы во время беременности предсказывает психические патологии у подростков. Но это все же некоторое художественное преувеличение. Была обнаружена лишь слабая корреляция между субъективным уровнем стресса матери и склонностью к нарушению правил и агрессивному поведению у ее ребенка, согласно ее собственной оценке. Впрочем, если посмотреть не только на ледяной шторм, жертвы которого уже подросли, но не так давно, чтобы исследователи успели обработать все данные, да и участников со временем становится меньше, одни сменили место жительства, другим просто надоело, но и на весь накопленный человечеством массив данных о пренатальном стрессе, то да, зафиксировано повышение риска депрессии и тревожных расстройств, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, расстройств аутистического спектра и даже шизофрении, особенно при наличии генетической предрасположенности. Означает ли это, что мы все прокляты? Или, мягче выражаясь, что может предложить наука тем людям, которые уже столкнулись со стрессом во время беременности, но хотели бы минимизировать его последствия для ребенка? Вы будете смеяться, но первым делом наука сообщает, что начинать защищать ребенка надо было еще на 30 лет раньше, когда сама беременная была ребенком. Если у женщины было благополучное детство, то это и во время беременности делает ее более психологически устойчивой, и тяготы судьбы меньше отразятся на ее потомстве. Однако что-нибудь можно предпринять и сейчас. Прежде всего, страшно важна социальная поддержка. Чем больше женщину любит и балует отец ребенка и остальной ближний круг, тем ниже для нее риск столкнуться с депрессией и тревожными расстройствами во время беременности, что впоследствии благотворно отражается и на ее коммуникации с младенцем а, как следствие, на его психологическом благополучии. Важно также и дистанцироваться от тех, кто женщину обижал, например, от ее собственных родителей, если они так делали. Перечень научно обоснованных методов борьбы со стрессом во время беременности включает также когнитивно-поведенческую психотерапию, но мы не будем рассматривать ее подробно, сообщают авторы обзора, потому что не у всех есть на нее деньги. Практики медитации, прежде всего mindfulness, фокусировку внимания на текущем моменте вместо размышления об отдаленных проблемах. Использование биологической обратной связи, например, вы носите умные часы, оценивающие вашу вариабельность сердечного ритма, и практикуете разнообразные дыхательные техники и прочую релаксацию, имея целью улучшить предоставляемые часами показатели, а не абстрактно перестать волноваться вообще, а также йогу и прочую физическую активность. Самый доступный – И при том достаточно действенный способ контроля за стрессом – это ведение дневника, в котором вы описываете свои переживания. Использовать его можно разными способами. Во-первых, просто выплескивать эмоции, сбрасывать напряжение, систематизировать свои переживания и уже за счет этого снижать их интенсивность. Во-вторых, записи могут быть вспомогательным инструментом для более эффективной коммуникации с врачами. Например, вы фиксируете страхи, связанные с самой беременностью, акушер-гинеколог на плановом приеме оценивает, есть ли в них рациональное зерно и не требуется ли вам помощь других специалистов, в том числе по ментальному здоровью. В-третьих, в позитивной психологии широко применяется специфический формат дневника, который называется «Три хороших вещи». Задача заключается в том, чтобы ежедневно записывать три радостных события, пусть даже совсем крохотных. Быстро пришел автобус, было приятно попить воды на жаре, видела смешную собаку. Это один из способов подтолкнуть человека к тому, чтобы он обращал много внимания на хорошее, целый день целенаправленно искал его вокруг себя и запоминал, ведь придется отчитываться, и таким образом обитал бы субъективно, в более приятном мире. Но главное, в момент родов жизнь не заканчивается, и способности мозга к развитию не утрачиваются тоже. Вредоносное воздействие стресса, испытанного до рождения, может быть скомпенсировано, если ребенок окружен заботой в младенчестве. Это не абстрактное рассуждение, а предмет экспериментального изучения. И мышата, и человеческие младенцы выращивают в себе больше связей между нейронами в гиппокампе и демонстрируют более эффективную коммуникацию между корой и подкорковыми эмоциональными центрами, если растут с отзывчивым и заботливым взрослым, обласканы и затисканы. Это проверяют разными способами, в том числе и в рандомизированных контролируемых исследованиях, когда берут примерно одинаковые семьи, и половине из них дают рекомендации по налаживанию эмоционального контакта с младенцем, а второй половине, например, просто рассказывают о его моторном развитии. Спустя годы выясняется, что и интеллектуальные успехи, и поведение, и мозг, с точки зрения нейробиологов, рассматривающих томограммы, все оказывается лучше, если родители были осведомлены о необходимости реагировать на потребности малыша и не оставляли его плакать в одиночестве. В первые несколько месяцев нет ничего важнее, чем тактильный контакт. В любой непонятной ситуации держите младенца на руках, в идеале кожа к коже, и он будет процветать и развиваться, даже если больше ничего не делать. Впоследствии становится важной также и обогащенная среда – разговоры, игрушки и книжки. Если кого достаточно обнимают, то у такого человека окситоцин компенсирует вредные эффекты кортизола, метилирование разнообразных генов в мозге происходит более правильным образом, Маркеров воспаления в крови меньше. Это все, в принципе, и к взрослым относится. Но для малыша, у которого еще только мозг формируется, достаточное количество обнимашек — вопрос жизни и смерти, залог благополучия на сто лет вперед. Заблаговременно вооружившись этой информацией, я с рождения непрерывно обнимаю своего младенца, к концу книжки уже восьмимесячного, и няню строго инструктирую поступать так же. А Елизавета у нас, кажется, интроверт. Склонна играть сама, и в ответ на мое постоянное «нет ли у тебя фрустрации? Нет ли у тебя депривации? Достаточно ли малыш затискан?» Страдальчески возводит глаза к потолку. Мол, угораздило же родиться у популяризатора науки. Не дают поползти кошкин туалет поесть спокойно. All you need is love. Почему мы вообще заговорили вдруг про выращивание младенцев, справедливо изумляется читатель, если книжка про беременность? Привязанности посвящены горы других книг. Например, «Тайная опора» Людмилы Петроновской. Ее первые главы про малышей достаточно короткие и простые, чтобы можно было прочитать их прямо в процессе схваток и получить в руки новорожденного уже будучи теоретически подкованной. Но дело в том, что привязанность начинает формироваться задолго до родов. Наше универсальное человеческое стремление одушевлять и антропоморфизировать любые маломальски пригодные для этого объекты оказывается очень выгодным и полезным, когда речь заходит о размножении. Способность и склонность считать плод в своем чреве настоящим человеком порой за месяцы до того, как сформируются зачатки сознания, и испытывать к нему теплые чувства – это надежный предиктор наличия привязанности и после рождения, в том числе у тех, чья беременность не была запланированной. Любовь к будущему ребенку помогает избежать психологической травмы от родов. Радость от долгожданной встречи перевешивает физическую боль. Укрепляется и мотивация вести здоровый образ жизни, в том числе воздерживаться от курения. Высокие баллы по опросникам, оценивающим любовь к своему плоду, могут впоследствии коррелировать с добрым нравом младенца, меньшей выраженностью колик и лучшими показателями физического развития. Могут и не коррелировать. Данные тут противоречивые. Вполне вероятно, что все дело в субъективной материнской оценке. Если ей младенец еще до рождения нравился, так она и после рождения считает, что он подарочный. Но, собственно, так ли важна нам в этой ситуации объективная реальность? Нам важно, что любовь – это вопрос самодисциплины. В смысле, существует ряд факторов, способных укрепить привязанность матери к плоду. Их нужно выявлять и ими пользоваться, раз уж беременность все равно есть, потому что это увеличивает шанс оказаться после рождения в замкнутом кругу когнитивных искажений. Вы верите, что ваш детеныш бесконечно мил, от этого более охотно с ним воркуете и обнимаетесь, от этого он, насыщаясь любовью, становится еще более мил. Ну, или не становится. Но даже и в этом случае пережить младенчество и не поехать крышей оказывается гораздо легче, если вам удалось культивировать в себе большую материнскую любовь. Удобно начинать сделать это заранее, пока никто еще не хнычет. Понятно, что запутывающее влияние эффекта Матфея «Чем больше хорошего, тем больше хорошего» начинается еще до родов, и уровень привязанности к будущему ребенку оказывается изначально выше у тех, кто живет более благополучной жизнью, не обременен заботой о предыдущих деточках, а также не страдает от стресса, тревоги, депрессии и воспоминаний о детских травмах. С последними, кстати, интересно. Они сильнее омрачают предвкушение родительства со стороны отцов, а вот женщине важнее актуальный уровень стресса. Более того, опыт взрослых романтических отношений, не обязательно именно с отцом ребенка, оказывается более значимым предиктором качества связи со своим плодом, чем воспоминания о взаимодействии со своими родителями. Связано это с тем, что романтические отношения в большей степени тренируют привычку самостоятельно проявлять заботу, вообще принимать на себя в каких-то ситуациях роль старшего коммуникативного партнера. Если в личной жизни вы умеете формировать надежную привязанность, а не избегающую, то вам и с будущим малышом окажется проще. Тревожный тип привязанности в отношениях, кстати, тоже может поспособствовать усилению связи между матерью и плодом, но эту ее разновидность исследователи не очень одобряют. Говорят, тут дело может быть в том, что беременной женщине сложно отделить в своем восприятии себя от ребенка, а когда-то все равно придется. И да, нетрудно догадаться, что привязанность к будущему ребенку у большинства женщин усиливается по мере того, как увеличивается срок беременности, а потом еще и после рода в какое-то время продолжается тот же процесс. Это очень разумно. Чем старше человеческое дитя, тем выше вероятность, что оно выживет. Было бы крайне рискованно для психического здоровья любить семинедельный пузырек в стенке матки, представленный на ультразвуковом снимке, так же сильно, как мы любим самостоятельно ползающего малыша. К счастью, большинство людей не способны к такому высокому уровню абстракции. Но вообще, конечно, появление ультразвуковых снимков серьезно повлияло на развитие научного направления, посвященного любви к будущим детям. Еще 35 лет назад, Исследователи отмечали, что получение такого снимка на ранних стадиях беременности помогает женщине проникнуться реальностью существования будущего ребенка, что способствует, например, отказу от вредных привычек. В то же время тут оказалось важным, что именно видно на снимке и как врачи это трактуют в разговоре с будущей матерью. Любые найденные проблемы или подозрения на проблемы как раз усиливают ее тревожность и депрессивные симптомы, что мешает формированию привязанности. На уровне повседневного здравого смысла и коммерческой рекламы кажется, что намного большей эффективностью в укреплении любви должен бы обладать 3D-4D-ультразвук, на котором счастливым будущим родителям демонстрируют прям совсем настоящего малыша, который шевелится и гримасничает внутри матки. Но исследования показывают, что привязанность усиливается независимо от технических возможностей аппарата. Ведущую роль здесь играет общение с врачом, В первую очередь его склонность рассказывать о плоде как о настоящем отдельном человеке. Важно вовлекать будущую мать и остальных посетителей медицинского кабинета в неформальный диалог, где в игровой форме выстраивается новая модель семьи, включающая еще одного человека. А уж что там от него видно? Улыбку, как у мамы, или уши, как у отца – это дело десятое. В любом случае решающая роль принадлежит воображению родителей, а задача доктора – его поощрять и направлять. В целом, исследователи относятся к стремлению родителей ходить на дополнительные ультразвуковые исследования без медицинской необходимости с некоторым скепсисом. Едва ли это может быть вредно для плода. Теоретически, под воздействием ультразвука возможно повышение температуры тканей и тому подобные слабые физические влияния. Но даже на экспериментальных животных при продолжительном и интенсивном воздействии они не достигают тех масштабов, чтобы нарушить развитие, уж тем более на поздних сроках. Однако регулярное продолжительное рассматривание ребенка с помощью 3D-4D-сканера стоит кучу денег, особенно при участии врача, который так хорошо рассказывает, что его рекомендуют все ваши подруги. И, возможно, среднестатистическая семья могла бы найти им лучшее применение, а ребенка полюбить как-нибудь самостоятельно. Некоторые авторы отмечают, впрочем, что психологическая польза от визуализации может быть особенно велика в тех случаях, когда естественное формирование привязанности нарушено. Потому что ситуация сама по себе нестандартная. Например, женщина погибает во время беременности, но медицинская аппаратура поддерживает ее в вегетативном состоянии, чтобы плод мог дожить до того момента, когда сможет существовать самостоятельно. Вот тут его отцу или будущим приемным родителям теоретически может стать лучше от осознания того, что внутри матки сидит новый отдельный человек, и он живой. Верно и обратное, если у плода присутствуют повреждения, несовместимые с жизнью после родов, то знакомство с ним С помощью трехмерных изображений способна парадоксальным образом заблаговременно запустить процесс проживания потери, подготовить к нему родителей и в какой-то степени его смягчить. Если говорить не об экзотических ужасах, а о нормальной жизни, то ключевую роль в формировании привязанности играют шевеление плода, которые начинают ощущаться женщиной примерно с середины беременности, а ближе к ее концу доступны и внешнему наблюдателю. Есть даже исследования, демонстрирующие, что если случайным образом разделить беременных женщин на две группы и поощрять одну из них, обращать больше внимания на шевеление плода, то такое экспериментальное вмешательство способствует укреплению эмоциональной связи с будущим ребенком. Эффект выражен сильнее, если внедрять сразу много коммуникативных практик, поощрять матерей также и разговаривать со своим животом, петь ему песни, пытаться аккуратно нащупывать локти и коленки будущего ребенка, воображать выражение его лица и вовлекать отца во взаимодействие. Это имеет практическое значение не только из-за любви как таковой, но и потому, что увеличивает мотивацию женщин к налаживанию и продолжению грудного вскармливания, которое тоже благотворно отражается на здоровье ребенка. Односторонний ли это процесс? Только мать начинает любить будущего ребенка сильнее, если регулярно трогает собственный живот, или и сам обитатель живота отвечает ей взаимностью. Прийти тут к каким-то достоверным выводам, конечно, сложно, Интервью же у плода не возьмешь, опросник заполнить не предложишь. Но пристрастные исследователи склонны верить, что принатальная стимуляция идет и самим младенцам на пользу. Есть, например, небольшое исследование, в котором беременные женщины, начиная с 27 недель, дважды в день сосредоточенно трогали свой живот, прощупывая там ребенка и отвечая толчками на его движение, но также и включали ему, извините, Моцарта и читали вслух поучительные истории с моралью и добрые пожелания. Через несколько дней после родов исследователи навещали ребенка и оценивали его поведение. Конкретно их интересовала способность реагировать на новый стимул более интенсивно, чем на поднадоевший. Если дразнить младенца вспышками света или звуками погремушки, то он в ответ шевелится, вздыхает, моргает. Если щекотать за ногу, дергает ногой. Но через несколько повторений он утрачивает интерес и бурно реагировать перестает. И вот в случае с младенцами, подвергавшимися пренатальной стимуляции, это происходит в два раза быстрее. С точки зрения авторов, это свидетельствует о лучшей обучаемости детей в экспериментальной группе, а лучшая обучаемость, как они отважно экстраполируют, способствует и формированию более тесной связи с матерью, а впоследствии и более эффективному приобретению полезных жизненных навыков, вплоть до освоения языка. Другая команда исследователей опросила 302 матерей трехмесячных младенцев, посещавших во время беременности публичные лекции при Университете Тунзы в Шанхае. Не всякие правда лекции, не об астрофизике и не о работе двигателей внутреннего сгорания, а посвященные именно налаживанию эмоциональной связи между матерью и ребенком. Там предлагали включать плоду музыку, разговаривать с ним, а также систематически проводить тактильную стимуляцию один-два раза в день в одно и то же время на протяжении пяти минут покачивать живот, похлопывать по нему, надавливать пальцами на те участки, где прощупывается ребенок. Делать так, начиная с 24 недель и до самых родов. Останавливаться, если почувствовали какой-либо дискомфорт или если ребенок внутри начинал плясать, как сумасшедший. Среди женщин, ознакомившихся с этими рекомендациями и выразивших согласие принять участие в исследовании, нашлось 76 человек, которые регулярно предоставляли плоду тактильную стимуляцию. Еще 62 человека делали это время от времени, и 164 не посчитали нужным заниматься всякими глупостями. Всем им предложили опросник и ITQ, оценивающий темперамент младенца. Он включает 9 шкал – активность ребенка, устойчивость его суточных ритмов, степень интереса к новым явлениям, легкость адаптации к изменениям окружающей среды, интенсивность реакции на внешние стимулы, преобладающее настроение – настойчивость в достижении своих целей, таких как поднять голову или перевернуться, легкость переключения внимания, порог реакции, степень интенсивности стимула, необходимого, чтобы вызвать раздражение. На основании опроса каждому малышу приписывают определенный темперамент. Их четыре. Простой, переходный, сложный и медленный. Напоминает классификацию кварков, не правда ли? Так вот, и выяснилось, что простой темперамент, то, что мы называем в обиходе «подарочный младенец», Был свойственен 73,7% младенцам, которым до рождения регулярно предоставляли тактильную стимуляцию, 53,2% младенцев, которых трогали лишь время от времени, и 42,1% младенцев, с которыми этого не делали. Звучит прекрасно, но вы продвинутый читатель и наверняка знакомы с проблемой каши и топора, которая омрачает все подобные исследования. Самое вероятное объяснение тут не в том, что тактильная стимуляция как-то полезна сама по себе, а в том, что женщины, которые ею заморачиваются, исходно отличаются от тех, кто не склонен выделять на нее время. Насколько возможно, исследователи попытались сделать на это поправку и действительно обнаружили, например, что эффект или его субъективная оценка может быть опосредован более низким уровнем тревожности у матерей подарочных младенцев. Другой вопрос, что тревожность-то они тоже оценивали уже через три месяца после родов. Так что, возможно, и цепочка событий. Ребенка гладили, он вырос подарочным, мать наслаждается и не тревожится. Более надежных научных данных у меня пока что для вас нет. На основании имеющейся информации мы не можем с уверенностью заключить, что есть какой-то универсально работающий способ обеспечить себе подарочного младенца и беспроблемное материнство. Единственное, на что мы можем надеяться, это наши собственные когнитивные искажения, склонность к сползанию в воронку самосбывающихся прогнозов. Если мы ожидаем, что младенец получится отличный, то мы будем больше обращать внимание на проявление его доброго нрава, как минимум он будет иногда спать. Эта наука нейробиология может пообещать со всей определенностью. Лучше запоминать хорошие моменты, становиться сами более расслабленными и спокойными. И это, скорее всего, будет способствовать не только благоприятному искажению, наших субъективных впечатлений о материнстве, но даже и объективно более частому хорошему настроению у младенца, потому что люди любого возраста вообще склонны в межличностной коммуникации соответствовать ожиданиям партнера. Если же мы заранее предполагаем, что с младенцем все время будет горестно и трудно, ну, вообще-то это разумный подход, может оказаться и так. Но в этом случае, возможно, наиболее гуманным решением по отношению ко всем участникам может оказаться и вовсе не ввязываться в материнство. Так тоже можно. Это разрешено.